Глава 18. Сладко потягиваюсь, зеваю. Спиной ощущаю тепло моего мужчины, и его руки обвивают мою талию, собственнически жадно. Даже во сне следит, чтобы с ним рядом была. Улыбаюсь. Макс сопит мне в ухо, во сне поглаживает мой живот, который тут же сводит судорогой желания. Все мышцы ноют от ночных приключений, и я урчу, как присытившаяся кошка, как развратная, гулящая кошка. Осторожно поворачиваюсь, целую в губы, порхаю пальцами по его груди, зарываюсь в густую поросль тёмных волос. Какой же он. Доброе утро. Потираюсь носом о жёсткую щетину. Макс морщится. Малыш, давай ещё полчасика поспим, ладно? Переворачивается на спину и, закинув руки за голову, снова засыпает. А у меня внутри всё скручивает и выворачивает от тепла, от нахлынувшей вдруг нежности. От того, как сильно мне хочется быть с ним, быть всегда, везде, как сейчас, чтобы вот так вот лежать на его груди и млеть от любви. Как странно. Я ведь знаю его всего ничего, а ощущение, будто мы вместе всю жизнь, и распирает от этого щемящего чувства так, что не хватает воздуха. Осторожно поднимаюсь с кровати и накидываю халат. Собирая волосы в небрежный пучок, на носочках бегу умываться. Нужно поскорее привести себя в порядок и приготовить любимому завтрак. И уже на пороге ванной комнаты вспоминая, что мы в доме не одни. Прикусываю губу до боли и, прислонившись к дверному косяку, имитирую бурную мозговую деятельность. Вряд ли Анжела с Аней проснутся ни свет ни заря, чтобы порадовать своих мужчин завтраком. Для начала им нужно разобраться, кто там чей мужчина. Значит, я должна приготовить на всех. Уверена, Макс это оценит. Эдака правильная девочка, и вся с головы до ног его. Ну, разве не прелесть? Надела спортивный костюмчик и поспешила на кухню. Дом молчал. Я спустилась вниз, прошлась по длинной гостиной, отмечая с удивлением, что ни пустых бутылок, ни одежды, ни мокрых полотенец, ничего из того, что валялось здесь вчера, нет. Вокруг царил порядок, а из кухни пахло горячей едой. Неужели я недооценила Анджело и Анню, и они всё-таки оказались мастерицами не только в удовлетворении неизменных желаний мужиков, но и в домашнем хозяйстве. Вчера, правда, здесь был официант, и еду привезли прямо из ресторана. Может, ребята сделали заказ и на сегодня? И всё же мои опасения насчёт конкуренток на кухне не подтвердились. Большой стол для готовки был уставлен коробками из итальянского ресторана, и я даже облегчённо выдохнула. Что тут скажешь? Каждая женщина хочет быть первой во всём, особенно когда рядом вот такие умельцы доставить удовольствие. Да, я ревновала, ревновала страшно, по-чёрному и без повода, ревновала просто потому, что вполне возможно, Макс раньше был с той же Анжелой или ей подобной, а может и сейчас хотел бы быть, да я помешала. Нет, в океане этих абсолютно идиотских мыслей всё-таки барахтался островок здравого смысла, и я понимала, что всё довольно просто. Не пожелай Макс видеть меня, не привёз бы сюда. Но он ведь привёз, а значит, я ему нужна больше, чем эти дамочки без комплексов. Решила разложить еду по тарелкам и, начав шастать по шкафчикам в поисках посуды, не услышала, как открылась дверь. А когда повернулась к столу, чуть не выронила стопку тарелок. Ахнов отпрянул назад, больно ударяясь о кухонную панель. Как раз напротив, совсем рядом, практически лицом к лицу стоял Халим. Стоял и нагло смотрел на меня, примерно так, как смотрит обожравшийся кот на тощую мышь. То ли проглотить её, то ли переступить это ничтожество и пойти царственной походкой дальше. Высокий очень, где-то на полголовы выше Макса. Правда, мы мужчина немного шире в плечах. Они схожи телосложением, но Халим, как мне кажется, чуть более гибкий. Стоит и смотрит своим чёрным взглядом, как демон из преисподней, весь в чёрном, футболка и джинсы, весь мрачный. Весь такой шейх, что хочется бежать. Hey, how are you? Привет, как ты? Выпаливаю слишком резко и нервно, и вообще, судя по его улыбке, не к месту. Почему-то создаётся впечатление, будто он знает, что я слышала их вчера, и мне становится жутко неудобно. Хотя это он должен бы испытывать подобные ощущения. А ещё неудобно от того, что этот нахальный араб нарушает моё личное пространство, и страшно не только от его дико странного оценивающего взгляда, но ещё и от мысли, что в любой момент сюда может войти Макс. Такое по закону подлости случается довольно часто. Good morning. Thanks for taking care of us. «Доброе утро, спасибо за заботу о нас». Опускает взгляд на тарелки, что стучат друг о дружку в моих дрожащих руках, а потом медленно отстраняется, словно это стоит ему невероятных усилий. «Пьяный, видать, еще». Подозреваю, шейхи там у себя не каждый день за шиворот закладывают. Вроде как по статусу не положено. Я нихрена не поняла, что он там проворчал, да и особо не вдумывалась. Обняв посуду покрепче, обошла его стороной и поспешила в столовую, подальше от этого странного типа. Халим пошёл за мной. Я слышала его шаги, как зашипела минералка, когда он открутил крышку, слышала, как свалился на стул позади. Не глядя на мужчину, расставила тарелки и трусливо побежала обратно на кухню. И чего я сюда припёрлась? Ну-ка, напомните мне кто-нибудь. Нашлось кому притащить сюда еду, нашлось бы и кому её разложить. М-м, как вкусно пахнет. Где-то позади послышался похмельный хриплый голос, и я облегчённо выдохнула, да так громко, что, наверное, расслышал и Халим. Поесть я не откажусь. Только появившийся Дима хлопнул в ладоши и сел за стол. А Макс где? Вопрос предназначался, судя по всему, мне. Пришлось остановиться, повернуться. Он спит ещё. Натянуто улыбнулась, соблюдая вежливость. Не стало его будить, а девочки тоже ещё не проснулись. Не знаю, зачем спросила это, но мои щёки тут же запылали. Я не видела лица Эль-Хамада, потому что тот сидел ко мне спиной, но точно знала, что он сейчас слушает меня. И хоть он не понимает, о чём я говорю, но... В общем, было какое-то «но». Такое огромное, жирное «но». Я смущалась, стеснялась. Да что там? Я сгорала от стыда, как будто это меня не там, в той комнате. Остановись, Минаева. «Не представляй этого. Не надо. Девочки уехали еще ночью». Дима отобрал у Халима минералку, показал мне полупустую бутылку. «Принеси, пожалуйста, водички, а?» Закивала Аки болванчик и, воспользовавшись моментом, ускользнула. Прислонилась к глянцевой двери холодильника, закрыла глаза. «Я делаю что-то не так. Может, отнести им воду и еду, а потом по-быстрому вернуться в спальню к Максу? Но мы ведь не забыли про закон подлости, да?» Это я вспомнила сразу же, как только услышала в столовой голос Макса.